Глава четвертая Теперь приступлю к окончательной катастрофе, завершающей мои записки. Но чтобы продолжать дальше, я должен предварительно забежать вперед и объяснить нечто, о чем я совсем в то время не знал, когда действовал, но о чем узнал и что разъяснил себе вполне уже гораздо позже, то есть тогда, когда все уже кончилось». Иначе не сумею быть ясным, так как пришлось бы все писать загадками. И потому сделаю прямое и простое разъяснение, жертвуя так называемую художественностью, и сделаю так, как бы и не я писал, без участия моего сердца, а вроде как бы заметка в газетах. «Дело в том, что товарищ моего детства Ламберт очень и даже прямо мог бы быть причислен к тем мерзким шайкам мелких пройдох, которые сообщаются взаимно ради того, что называют теперь шантажом и на что подыскивают теперь в своде законов определение и наказание». Шайка, в которой участвовал Ламберт, завелась еще в Москве и уже наделала там довольно проказ. Впоследствии она была отчасти обнаружена. Я слышал потом, что в Москве у них некоторое время был чрезвычайно опытный и неглупый руководитель и уже пожилой человек. Пускались они в свои предприятия и всею шайкою и по частям». Производили же рядом с самыми грязненькими и нецензурными вещами, о которых, впрочем, известия уже являлись в газетах, и довольно сложные и даже хитрые предприятия под руководством их шефа. Об некоторых я потом узнал, но не буду передавать подробностей. Упомяну лишь, что главный характер их приемов состоял в том, чтобы разузнать кое-какие секреты людей, иногда честнейших и довольно высокопоставленных. Затем они являлись к этим лицам и грозили обнаружить документы, которых иногда совсем у них не было, и за молчание требовали выкуп. Есть вещи и негрешные, и совсем неприступные, но обнаружение которых испугается даже порядочный и твердый человек. Били они большей частью на семейные тайны. Чтобы указать, как ловко действовал иногда их шеф, расскажу без всяких подробностей и в трех только строках об одной их проделке. В одном весьма честном доме случилось действительно и грешное и преступное дело. А именно, жена одного известного и уважаемого человека вошла в тайную любовную связь с одним молодым и богатым офицером. Они это пронюхали и поступили так. Прямо дали знать молодому человеку, что уведомят мужа. Доказательств у них не было, ни малейших, и молодой человек про это знал отлично, да и сами они от него не таились. Но вся ловкость приема и вся хитрость расчета состояла в этом случае лишь в том соображении, что уведомленный муж и без всяких доказательств поступит точно так же и сделает те же самые шаги, как если бы получил самые математические доказательства. Они били тут на знании характера этого человека и на знании его семейных обстоятельств. Главное то, что в шайке участвовал один молодой человек из самого порядочного круга, и которому удалось предварительно достать сведения. С любовника они содрали очень недурную сумму и безо всякой для себя опасности, потому что жертва сама жаждала тайны. Ламберт хоть и участвовал, но всецело к той московской шайке не принадлежал. Войдя же во вкус, начал помаленьку и в виде пробы действовать от себя. Скажу заранее, он на это был не совсем способен. Был он весьма неглуп и расчетлив, но горяч и, сверх того, простодушен или, э, лучше сказать, наивен, то есть не знал ни людей, ни общества. Он, например, вовсе, кажется, не понимал значения того московского шефа и полагал, что направлять и организировать такие предприятия очень легко». Наконец он предполагал чуть не всех такими же подлецами, как сам Или, например, раз вообразив, что такой-то человек боится или должен бояться потому-то и потому-то Он уже и не сомневался в том, что тот действительно боится, как в аксиоме Не умею я это выразить, впоследствии разъясню яснее фактами Но, по-моему, он был довольно грубо развит, а в иные добрые, благородные чувства не то что не верил, но даже, может быть, не имел о них и понятия. Прибыл он в Петербург, потому что давно уже помышлял о Петербурге, как о поприще более широком, чем Москва, и еще потому, что в Москве он где-то и как-то попал в просак, и его кто-то разыскивал самыми дурными на его счет намерениями.